Глава двадцать Сделка. Карик. Центральная площадь Каррии. Когда бог обмана предложил обсудить создание новых стихий, я оказался перед непростым выбором. Отвлечься от турнира, поговорил с этим чудаком наедине, или показать всем случайным и неслучайным наблюдателям моего нового знакомого. Впрочем, я сегодня и так бросил вызов всей старой элите. И при должном невезении через восемь дней большая ее часть может перейти в разряд моих противников, так что ничего страшного в еще одном капризе не будет. В общем, я позвал бог себе на трибуну, и дальше мы смотрели турнир уже вместе, заодно обсуждая его странные мысли. Скажу честно, я обдумал все, что он рассказал мне об искаженных стихиях, Я не верю, что это реальная проблема. Также меня совсем не интересует судьба мира. Меня же не интересуют твои мотивы. Если в итоге ты его спасешь, Боб пожал плечами. Все-таки нравится мне его подход, циничный и предельно рациональный. Вместе с его интересными идеями, каждая из которых отличается довольно практичным планом по ее достижению, такой советник или даже учитель мне на самом деле мог бы пригодиться. Главное, чтобы бог обмана не слишком возгордился или не поверил, что может мной манипулировать. «Но что меня интересует», — продолжил я, «так это твоя идея об открытии новых стихий. Те, что зависят от духов, как мне кажется, по умолчанию, загонят нас в тупик. Вот мы оба помним будущее, и кто знает, а не началось ли разрушение миров и ослабление богов из-за того, что кто-то из королей духов нас всех подставил». «Да, башни частично гарантируют нашу связь, но, как и все в этом мире, они могут быть разрушены, и что тогда? Боги потеряют половину своей мощи, 90% или даже всю? Никто не скажет точно. Нет, нам определенно нужна сила, которая будет принадлежать только нам, которая станет основой именно нашего мира». «Я не знаю, какими будут чистые стихии, когда мы их откроем», — ответил Бо. Но вполне возможно, что они действительно принесут нам свободу, о которой ты говоришь. Значит, за чистоту и свободу. Он поднял бокал, и я поддержал его, под легкий хрустальный звон столкнув два древних кубка. Кстати, хороший девиз получается. Я попробовал на вкус вино и озвученную богом обмана пару слов. Чистота и свобода. Мы будем теми, кто принесет это всем мирам а потом станем править ими под их вечным светом. «Только сначала нам нужно уничтожить кота», — оборвал мои мысли голос Бо. «В отличие от нас с тобой, он использует стихии из будущего. Искаженные, и каждый день, и даже час, что он их усиливает, приближают конец. И крадут у нас время, чтобы найти ответ. С котом мы разберемся. Я посмотрел на экран, где определились новые стороны турнира. Смерть, хаос» мои честные последователи «Тень» и «Кот». Рано или поздно все это закончится, как бы ни старались участники турнира ее оттянуть, и тогда многие умрут. Возможно, и вместе с этим моим надоедливым врагом. Следующие несколько дней прошли в постоянном напряжении. Боги на площади развернули палатки, чтобы отдыхать прямо тут и не пропустить ни единой минуты турнира. Увы, пока все предпочитали просто собирать алтари, а не сражаться но так не могло длиться вечно. И вот на третий день плотину прорвало. Отряд кота столкнулся с последователями старухи, и под громкие крики специально оставленных наблюдателей и ведущего из палаток начали вылезать обычные зрители. Они, как и мы, ждали этого момента, и сейчас готовились поддержать своих фаворитов. «Забавно, что нам сейчас официально надо будет болеть за кота», тихо шепнул бог обмана. «Тебя волнует только его смерть?» — спросил я. «Я же говорил, его смерть даст нам время, но чистые стихии прежде всего», — ответил Бо. «Но ты не веришь, что мы откроем их прямо сейчас?» Мы снова вернулись к обсуждению, как нам найти то, чего пока еще никто никогда не видел. «Идея хорошая», — голос Бо замедлился. «Взять мир на грани хаоса как катализатор изменений, добавить сильных противников, которые не будут сдерживаться». Чисто теоретически шансы есть, но практически. Единственная чистая стихия, которую мне довелось встретить, — это был свет. Именно он в одном из внешних миров смог дожить в первозданном виде почти до конца мироздания. «И ты полагаешь, — задумался я, — что именно мы и создали тот свет?» «Да», — кивнул бог обмана, — «мы создали его, но не успели довести дело до конца». «Поэтому, чтобы выиграть время, нам надо уничтожить всех носителей искаженных стихий. Это раз. И два. Если исходить из того, что результат наших трудов — это свет, то... то вряд ли он мог родиться в смертельной битве», — закончил я за него и задумался. Да, предложения бога обмана звучали разумно. Зная, что точно можно создать, нам будет проще подобрать условия. Но в то же время мне хочется верить и в свой собственный план, потому что о главной особенности того мира и моей задумки я все еще никому не рассказал, так что надо ждать. А кот неплохо держится. Я оценил сражение на экране. Конечно, пятнадцать старухи это не вся ее мощь, тем более в таком специфическом месте. Но все же мой бывший ученик никогда не был слабаком. Кивнул Бо. Кстати, ты обратил внимание, как он скрылся от повелительницы смерти? Я считал его шаги, и он точно сделал их не меньше трех. Значит, он открыл проход в мир духов. Только я задумался об этом, как кот со старухой подтвердили это вслух, и площадь передо мной взорвалась криками. Как же простые боги любят героев. Тех, кто, как им кажется, пойдет в бой за них и решит все их проблемы. Естественно, их интересуют только герои-победители. Неудачники просто сгорают без следа. Иногда в свете минутной славы, иногда даже без этого чудесного мгновения успеха. Стоп! Мысли начали складываться в интересную картину, и я даже не обратил особого внимания на то, как старуха ловко заставила кота прыгнуть в свою ловушку. Вот, кажется, и этот мотылек сгорел. Итак, что я знаю точно. Факт первый Боб показывал мне новый свет. И это точно было настоящее воспоминание. Значит, он не выдумка. Факт второй. Еще есть сам бог обмана, который грезит о новом мире и верит, что я с его помощью смогу стать героем, который его создаст. Раньше я не обращал внимания на мифологическую часть этой картины, рассматривая его только в контексте рациональной и логической части его плана. Но что если все проще и глупее? Что если именно героическая часть его дурацкой задумки в итоге и приведет нас к успеху? Что если мы действительно создадим этот истинный свет? Но это будет не результат хитрого эксперимента, а просто... а просто финал нашего нового пути, на котором мы спасем мир. Глупость же. Но кто разумный будет размышлять о подобных вещах всерьез? Я постарался откинуть эту мысль и снова сосредоточиться на бое. Бог обмана. Центральная площадь Каррии бо старался сдерживать себя сегодняшний день определенно можно было отнести к удачным сначала кот столкнулся со старухой и теперь возможно погибнет сам а потом карик три дня бог обмана старательно подводил его к мысли о том как можно создать свет и вот кажется тот все таки смог ее осознать сам и значит теперь будет относиться к этой идее гораздо мягче чем если бы ее предложил кто то другой вроде бо сколько мы люди и боги смеялись над идеалистами, над теми, кто мечтает изменить мир. Мысли сами крутились в голове бога обмана, а все-таки мечта живет в каждом из нас. Так было всегда, даже в мире людей, на родине кота. Можно назвать ее разными словами: вера, любовь, революция, демократия — неважно. Главное, всегда находились идеи, которые могли растопить самые суровые сердца, и люди радовались возможности отбросить в сторону свою скорлупу. И отдаться этому новому вечности, отвечающей на все вопросы, родному человеку, который станет дороже себя самого, самопожертвованию ради будущего счастья или принятом на себя чужим жертвам ради общего блага. Неважно, только чтобы обрести смысл. И вот, кажется, этот смысл только что обрел карик. Он сейчас действительно совсем не такой, как в будущем. Знание и мудрость есть, но нет жесткости. И этим надо пользоваться. Он станет моим оружием, моим идеальным мечом, которым я снесу все головы на своем пути, мечом, которым я разрублю все цепи и открою дверь к истинным стихиям, к истинной силе богов. Тут Бон на мгновение задумался. Если он хочет сделать Карика настоящего героя, если только этот путь сможет открыть тот самый свет, то, возможно, будет лучше, если кот все же вернется. Конечно, есть старуха, есть тени. Но разве кто-то из них сможет сравниться с его бывшим учеником в качестве того самого врага? Кот. Кровавые поля. Я почему-то задумался о том, что сейчас делает Бо. Да, я убил его, но в то же время у Бога обмана точно было еще достаточно алтарей, чтобы вернуться к жизни. Думается ли старый друг, или продолжит плести новые интриги? На мгновение появилась странная мысль. А что, если он на самом деле прав? Просто как признание вероятности. Ведь тогда получается, что это он герой, а я — настоящий злодей, чью роль я так часто играл, но никогда при этом не переходил грань. Вернее, думал, что не переходил, а вот как все было по факту, кто знает. «Кат!» Старуха позвала меня, и по ее заблестевшим глазам сразу стало понятно — что она собирается предложить что-то неожиданное. Но тут духи все-таки добрались до нас и сходу врезали по повелительнице своей стихии десяткам сверкающих зелеными наконечниками копий смерти. Неплохая техника. Я даже на расстоянии почувствовал, как задрожал воздух, вложенной в эту атаку мощи. Но старуха даже не поморщилась. «Керри Дон!» Я узнал среди прилетевших духов своего лейтенанта, да и остальные были явно из левого крыла клана Ворона знакомьтесь босс усмехнулся мой подчиненный это старшие нашего клана коракс варус тинги и лаура рядовых навстречу встречу с таким противником брать не имело смысла а мы поможем вам дотерпеть до подхода кого то из генералов или королей без новых разрушений нашего мира вроде тех что вы тут уже учинили ворон брезгливо посмотрел на растекшиеся по всем окрестностям бурые болота, устроенные мной И стоящий прямо напротив старухой. Возможно, кому-то от подобного намека стало бы стыдно, но точно не мне. Я прекрасно прочитал между строк всю ситуацию. Не будь разрушений, никто не пришел бы мне на помощь даже в таком урезанном составе. Так что, если местные были готовы меня бросить, не вижу ничего страшного в небольшой экологической катастрофе для их мотивации. Надеюсь, в следующий раз мы все будем подходить к ситуации более ответственно. Именно все, а не только я считайте это моим бэт сигналом пошутил я а потом пользуясь тем что старуха пока не спешила с новыми атаками оглядел новеньких членов моего клана ближе всех стояла лаура первая девушка дух которую я встретил размерами она не отличалась от остальных старших а вот клюв был чуть сильнее изогнут и как будто выше расположен все это придавало ее лицу вытянутости и аристократичности рядом с ней стоял тинги Вот кто точно был самым низким. А еще проступающий сквозь черноту рыжий окрас, короткий, но очень крупный клюв, все вместе это почему-то напомнило мне представителей подгорного народа из сказок. Что ж, будет вместе с Проксимо и Сифаром очередным коротышкой в моей команде. Следующим, кто привлек мое внимание, был Варус. Его оперение отдавало матово стальным отливом и совсем не блестело, как будто кто-то посыпал его побелкой. Это да, взяла и впиталась в его крылья навсегда. И, наконец, Коракс. Этот же был просто черным и просто вороном. Кстати, очень похожим на Керидона. Если бы я не видел других представителей клана, я бы не обратил на это внимания. Но сейчас, когда я узнал, как сильно духи могут отличаться, можно было поставить на то, что эта парочка как-то связана. Я бы поставил на братьев родных или двоюродных. Кот! После долгой паузы, никак не отреагировав на атаки духов, старуха снова меня позвала, и, судя по всему, то, что она собиралась мне сказать, давалось ей очень и очень нелегко. Да, я внимательно посмотрел на повелительницу смерти, с которой мы еще недавно сражались, стремясь достать друг друга любыми возможными способами. «Ты знаешь, я тебя терпеть не могу, но как насчет союза?» Старуха действительно смогла меня удивить. «Можно побольше деталей?» против кого и как будем дружить. Если честно, я все еще не верил, что повелительница смерти, та, кто заполучила силу, убив свою предшественницу, и кто всю жизнь заботилась о том, чтобы по этому пути не прошла ее собственная сменщица, может сама предложить работать с ней в паре. Разве не я, то самое новое поколение, которое она выкашивала всю свою жизнь? Ты ведь уже понял, что духов волнует только их мир. Будет надо, и они предадут тебя». «Так зачем унижаться перед ними? Давай просто возьмем свое силой», — сказала старуха, и Лаура не выдержала. Девушка-ворон попыталась броситься на повелительницу смерти, но Керри Дон успел удержать ее. Разумно. Было очевидно, что один на один обычный дух ничего не сможет противопоставить моей противнице и просто умрет. «Видишь, те, кто помоложе, еще понимают, что я права. Понимают и бесятся». Старуха сразу же воспользовалась моментом, чтобы подтвердить свои слова. «Так что?» «Скажу честно, меня ни капли не смущает идея обрушиться войной на кровавые поля», — улыбнулся я. Лаура опять что-то яростно зашипела, а вот Керри Дон лишь пожал плечами. Мол, вполне понимаю, это бизнес, ничего личного. «Вот только у меня, помимо капельки безумия, есть еще и здравый смысл. Я никак не могу понять, если нападение на мир духов — это такая хорошая идея, то почему ты не занялась этим раньше? Сколько, говоришь, тебе тысяч лет? И до сих пор ни разу не попробовала? Я еще не договорил, как услышал еле слышный смешок. Это были Коракс и Тинги. Эти двое, судя по всему, были самыми молодыми в отряде. Вот и не сдержались. Впрочем, может, и наоборот. Они самые старые и опытные, и поэтому с радостью позволили себе немного пройтись по морали противника. Тяжело с воронами особенно мертвыми и полупрозрачными. Совсем не понимаю их эмоций. Но да ничего, это только пока. Еще немного пообщаемся, и я обязательно во всем разберусь. А я пробовала. Старуха никак не отреагировала на смешки воронов. Лет десять мы воевали. Я даже смогла немного продвинуться вперед, но потом решила, что силу я получаю и так. Мне этого хватало. Быстрого способа кардинально ускорить процесс не было, и я решила сосредоточиться на демиурге. Я на мгновение задумался над ситуацией. Почему кто-то вроде старухи мог бы отступить? А потом пришло понимание, что это вполне могло быть чем-то вроде триумфа Демиурга в последней войне. Побеждая в отдельных битвах, в целом повелительница смерти просто не могла воспользоваться плодами своих успехов, потому что, как бы силен ты ни был, в одиночку сложно вести войну, ориентированную не на разрушение, а на захват чужих территорий. «Думаешь, что вместе с последователями ты и я сможем дожать их?» — озвучил я вслух. «Да, раньше я считала, зачем набирать слуг, если это также усиливает и королей. Но теперь, когда мой старый план не принес результата, было бы глупо следовать ему и дальше. Наберем богов, пусть кланы смерти становятся сильнее, но какая нам разница, если в итоге мы сотрем их с лица полей и заберем всю силу себе?» Старуха внимательно смотрела прямо в глаза. Пятеро духов безмолвно повернулись в мою сторону. Им тоже интересно, что я отвечу. И как хочется красиво послать старуху, а потом, гордо подняв голову, уринуться на нее в бой и не менее красиво смять. Вот только это глупо, не признавать правоту своих врагов только потому, что вы находитесь по разные стороны баррикад. И ведь старуха сказала абсолютную правду, что духи бросят меня в любой момент. Они уже бросили, когда они пришли мне на помощь сразу а явились только из-за угрозы повреждения своего мира. Я на них за это не в обиде. Прекрасно понимаю, что своя родина гораздо важнее жизни какого-то чужака, но и игнорировать этот пример тоже нельзя. Да, мне определенно не нравится план старухи, но как способ уравновесить влияние духов, не дать им подмять меня под себя? Почему бы и нет? Просто не будем спешить, — решил я. Я готов обдумать твое предложение. Наконец я заговорил вслух но мне нужны подтверждения твоей готовности к сотрудничеству». «Будешь торговаться?» — оскалила зубы старуха, но я видел, что она довольна. «Конечно, разумный враг, которого можно просчитать, которого можно понимать, на чьи обещания можно положиться, это очень и очень большая редкость. Учти, алтари просто так раздавать тебе я не буду». «Мне и не надо», — я тоже улыбнулся. «Хватит доступа в башню без присмотра и контроля» а дальше я уже все добуду сам. Тем более, как ты сама понимаешь, пока короли не пошлют мне кого-то из своих лейтенантов или генералов, ты можешь не беспокоиться о контроле над своими кланами».